Глава одиннадцатая В момент, когда я вынырнул из портала, с меня чуть не свалились штаны. Все ж с ремнем я погорячился. Подстава какая! И как в дурном сне на меня, словно лучи прожектора, сошлись несколько равнодушных взглядов прислуги. «Здрасте!» смущенно сказал я, смешно застегивая этот проклятый ремень. И на будущее стоит зарубить себе на носу, узнавать у женщины конкретно, чего она от тебя хочет, а то эти полунамёки, ставки, норки. И теперь я на какой-то кухне, где носятся официанты с подносами, пахнет жаркое и гремит посуда. «И на что тут ставить? Чья деревня быстрее помоет посуду? Велариба или Велабаджу? «Добро пожаловать в настоящий мир азарта, крольчонок!» Ольга вальяжно прошла вперед по коричневой плитке пола на своих высоких каблуках и толкнула черные двустворчатые двери. Оттуда как взрывом меня захлестнуло волной света и музыки. Бодрый евробит, мерцание неона и шум резвящейся толпы. Диджей за пультом отжигал в огромной маске льва, в наушниках двигаясь под всполохи волшебного электричества. Девушки в купальниках плясали в такт мерцания стробоскопа, а особо ретивые сигали с террасы балкона в бассейн. Так, я хочу к мокрым девчонкам. Поторопился я пояс застегивать, однако. Эх, надо было еще купальные шорты прихватить, что ли. Непредусмотрительный ты, Тёма, ох, непредусмотрительный. А где мы? Прокричал я так, чтобы Ольга услышала. «Похоже на рай, но лучше спросить заранее». «Как где?» – удивилась она, прислоняясь к моему уху. «Ты сам говорил о ставках и о туалете. Я тебя и провела в Колизей. Подпольные бои, малыш. Здесь можно не бояться выигрывать большие деньги. Никто не сломает тебе ребра и не выбросит из заведения только потому, что тебе везет». Тебе лишь нужно ставить на точь, и ребра сломаются первыми на ринге. Клево, пробубнил я. Не особо клево. Я ж ни хрена в этом не понимаю. Арена находилась в атриуме, так что ринг было видно и со второго этажа. Под потолком располагались гигантские экраны, демонстрирующие арену. Статистика, номер раунда, коэффициенты и бойцы. Пока по прогнозам лидировал некий Спайк, который довольно бодро прописал двоечку оппоненту. Мы продирались через живую реку людей к лестнице вниз, поближе к Рингу. Хотя мне вот и сверху было неплохо. Как раз в тот момент лысый мужик с окровавленным лицом... Кубарем скатился по неоновым ступеням со второго этажа. Очевидно, не по собственной воле. Мужик встал, вытер рукавом расквашенный нос. Его рука задрожала, и я увидел, как пальцы обрастают шерстью, ногти вытягиваются, чернеют, превращаясь в бритвенно-острые когти. «Некоторые просто не умеют проигрывать». Легкомысленно махнула Ольга, выставив руку вперед, ее зеленые глаза загорелись. Взять! Мужик, а, судя по оборотничеству, был адептом чревоугодия и не успел совершить превращение. Все же селенок немного у него. О чем говорят корей глаза? Уровень адепта. Взмах руки Ольги. И невидимая сила схватила по рукам и ногам. Мужик рухнул, как подкошенный, стукаясь лицом о холодный мрамор, оставляя на нем красные разводы. «Хе -хе -хе -хе. да уж!» У меня вырвался нервный смешок. А вот Ольга, похоже, следует адепту Гордыни, весьма специфический тип одаренных. Читают ауру окружающих, Могут подчинять своей воле или наделять мощью, воздействуя на разум. Вдовесок ко всему пользуются услугами полторгейстов. Кстати, про одного такого очень особенного, который все еще торчит в казино. Атарий, прием!» «Чего тебе?» – раздался голос в голове. «Слава богам! Я уж думал, ты меня в игнор кинул!» «А так можно?» «Надеюсь, нет. Слушай, я не совсем в казино, в его подпольной разновидности». «Чем тебя надпольная разновидность не устраивала?» «Хороший, блин, вопрос. Тебе далеко до меня добираться?» «Ничего себе ты ускакал!» Присвистнул Атари. Минут двадцать примерно. Ого, ты меня видишь так далеко? Да, ты как маяк во тьме, который светит в окно посреди ночи и невероятно раздражает. Ну, спасибо. Обращайся. А пройти через портал можешь? Он в женском туалете, в последней кабинке. Только если он открыт. Вряд ли. Тогда по старинке. Вот главное отличие полтергейстов от моего духа. Они молчат, абсолютно невидимы глазу и понимают лишь простые команды. Милейшие создания до тех пор, пока тебя не схватят. А ты даже не поймешь, пока... Сознание от боли не потеряешь. Они очень любят выгибать кости под непредусмотренным природой углом. Пойдем наверх, а на этот мусор. Не обращай внимания. Ольга потянула меня за руку, переступая через развалившееся тело, которое спешно обступила прислуга. Вечеринка никак не отреагировала, словно такое происходит каждые пять минут. Я огляделся по сторонам. Часть зрителей расположилась на кожаных диванах, скрываясь за кальянным дымом. Однако основная масса болельщиков тянулась к эпицентру на первые ряды. Драка на ринге шла реально суровая, несмотря на то, что сверху кто-то лил шампанское. Блин, круто, как по телевизору, но без комментариев. «А они друг друга не прикончат?» — спросил я у Ольги. «Здесь дежурят целители высшего класса. Не нужно беспокоиться!» — отмахнулась девушка. «К тому же, кому не плевать, что случится с этими...» Безродными. Да, классовое неравенство во всей красе. Но меня воспитывали иначе. Батя чаще предпочитал иметь дело с обычными, но умными людьми, чем с высокомерной аристократией, которой по умолчанию все должны. Ольга решил сменить тему я. А чем вы занимаетесь? Сейчас окажется, что продажей внутренних органов и тут как раз подвернулся качественный экземпляр благородной крови. Я бы не удивился, если честно. Я дизайнер нижнего белья. У-так, ну, это совсем другой разговор. Я.. Залезал назад волосы, придал лицу максимально харизматичное выражение. Вика бы назвала это выражение «озабоченный бубуин Я бы ответил «заткнись». «Можно посмотреть коллекцию?» И вложил всю наглость в следующие слова «на вас». Она обернулась ко мне, обняла, плотно прижимаясь, и горячо зашептала на ухо, «Хе-хе-хе, все-таки придется прыгать в бассейн, надо бы остыть!» «Когда на твоем счете станет на один нолик больше крольчонок, я буду готова вернуться к этому вопросу, а пока подожди меня там, я приведу букмекера». Черт, мотивация зарядить ставочку на следующую пару бойцов резко поднялась, как и давление. Я протолкнулся поближе к рингу, ощущая в воздухе яркую смесь духов, феромонов и алкоголя. Из толпы молодежи ко мне вышла красотка с пурпурными губами, ее сплетенные в дреды волосы, переливались всеми оттенками радуги. А тесный бюстгальтер едва издерживал выпирающую грудь четвертого размера. Может, и не четвертого, не знаю, я просто загляделся на формы, а потом спешно отвел взгляд, глаза у нее все же этажом выше, она кокетливо улыбнулась и высунула язык, на котором, словно пирсинг, серебрилась яркая пилюля. Девушка с синим ноготком показала на свой рот, приглашая меня для поцелуя, который унесет меня в далекий мир наркотрипа. Заманчиво, конечно. Я горько пожалею, если откажу, но не рискну я жрать неизвестные таблетки в непонятном месте. Риск просрать все бабки увеличится в какой-то страшной прогрессии. йо Я не успел как следует обдумать предложение, когда меня крепко хлопнули по плечу. Ты... Что здесь забыл? У меня аж волосы зашевелились. Только этого пиздюка здесь не хватало. Почему из всех людей в мире именно он? Кирилл, Барагозин, собственной персоной, с фирменной, поскудной ухмылочкой. Желание стереть ее кулаком у меня никогда не опускалось ниже пяти пунктов из десяти. Решил попросить тот милостыню. Его красные глаза надменно сверкнули. Мак магистр чтоб его... Он был одет в дорогой черный спортивный костюм с закатанными по локоть рукавами, обнажая зачарованные татуировки, «Сильнейший маг в академии, первый красавец школы и эталонный мудак!» По бокам от мистера, я самый важный хер, болталось два лысых яйца, пара телохранителей в черных пиджаках, отрешенно смотрящих на меня сверху вниз, верные гончие. На команду фас среагируют мгновенно. Нет, надеялся, как следует, приумножить свое богатство, показал ему браслет и фыркнул. Вау, целый миллион. Ты поди, такие цифры только на калькуляторе видел. Барагозин аж забился в истерике, хохача, как стая гиены, хлопая себя по коленке, задыхаясь от смеха. Его охрана, Биба и Боба, не выказали ни единой эмоции. Сам пошутил, сам посмеялся. Молодец. Я решился задать важный вопрос сейчас, а не тянуть до выпускного. Лучше скажи мне, а нафига мы должны были вчера встретиться? «Что?» — он вытер выступившую слезу с уголка век. «Ты совсем мозги пропил?» «Вроде того», — не стал вдаваться в подробности я. «Ха! Хорошо. Мне даже любопытно, как ты отреагируешь. Впрочем, я сделаю это бесплатно, ведь мы...» аристократы, одноклассники и почти друзья. Он крепко обнял меня за шею, сдавливая до боли. «Потому предлагаю небольшое пари». Было ощущение, что я играю не то что с огнем, а скорее с лесным пожаром, вооружившись ведерком воды. «Ставим на бойцов. Если выиграешь ты, Я все расскажу и даже накину денег сверху. Миллионов десять хватит? Думаю, да. Наконец-то сможешь жрать не с помойки, добра кекса. А, -а, а просрешь, отдашь акции на уральский рудник. Честная сделка, что скажешь, Князев. «Атари!» — позвал я мысленно. «Нам нужно провести кое-что запрещенное законом. Я сейчас про допросы с пристрастием, пытки, электрошок, щекотка перьями, кастрация, ну, короче, all inclusive в БДСМ-салоне». «Твоя пассия по таким делам?» «Меня в это не впутывай!» — раздался голос в голове. «Без понятия, и проверять сейчас не будем. Когда ты явишь свой сиятельный лик? «Мне срочно!» «Не знаю. Еще минут пятнадцать. Не могу телепортироваться по твоему зову, парень». «Ладно, потянем резину. Это мы умеем». «По рукам!» — сказал я, — Кирилл Барагозин высвободил меня из захвата, и мы обменялись рукопожатием. От его хватки у меня чуть кости не треснули. Олег говорил, что в арсенале некроманта есть нечто под названием «костя тряс. Я бы сейчас охотно перетряхнул скелет этого гондона, но я не могу даже собственным... Даром воспользоваться из-за браслета на руке. На кой хер я вообще его ношу? Он же легко снимается. Это не наручники в конце-то концов. Что ж, Барагозин указал на табло и хищно оскалился. Осталось три раунда. Делай ставку. Кто в каком раунде ляжет. Я даже... Позволю выбрать тебе первым. Убогим следует делать поблажки. Окей. К тому моменту как раз подошел худой типок в плаще. Обычно такие ходят по ночам в парке и выскакивают из кустов. Но этот вроде ничего такого не планировал. Лишь протянул планшет с коэффициентами ставок. Я прислонил браслет, с которого списалось все до нуля. Поднял бабла сегодня, называется Ага, проверяй. На спайка, судя по тому, что я видел, он явный фаворит. Уверен, месяц оппонента. Что еще надо-то? Победит в одиннадцатом. Мне немного жаль тебя. Хм, усмехнулся барагозин. «Ни капли жалости. В голосе чистое презрение. Зная твое благосостояние, но ничего, бобовые консервы в компании бомжей тоже неплохо. Наверное. Потом расскажешь. Ставлю на разора. Победа в одиннадцатом. Тю. Или я чего-то не знаю, или то будет легчайшие десять мультов в моей жизни. Мы получили по билетику, который подтвердил наши намерения. Что ж, все внимание на ринг. В ослепительном огне прожекторов взгляды толпы прикованы к двум соперникам. Разор сейчас был не в лучшем виде. Опухший глаз, пот стекал ручьями по торсу. Его немного шатало. Спайк выглядел получше. Разбитая губа, кровь из носа, но стоит бодро, уверенно, вытирая тыльной стороной перчатки под солба. Гонг. Стычка в центре, обмен ударами. Спайк уходит от оперкота и бьет встречным хуком. Разор уклоняется. Проходит под корпус и целит в печень. Удар в бок, клинч, расход. Гонг. Нервничаю, как на первом свидании. Черт, на кону не только деньги, но и те гроши, что мне регулярно перепадают. Я клинический идиот, что согласился на это. Вика меня прикончит, если узнает. И я... Сопротивляться не стану, это будет справедливо. И так, повторная стычка, на лице спайка играла улыбка, он рывком пошел на противника, пробивая прямой в челюсть. Удар достиг цели. Прызги пота, разор пошатнулся, припадая на одно колено. — Да! — заорал я в лицо Барагозина. — Выкуси! Ха-ха-ха! Я победил, сучка! Брагозин сохранил холодное спокойствие. Затем едва уловимым движением кивнул головой Разору и показал крест ладонями Спайку. Разор в момент подскочил и пробил уверенную двоечку в лицо охреневшему Спайку, отправляя того в нокаут. Это выглядело настолько наигранно, что я обомлел. Гонг. Зал буквально взорвался в экстазе. Э -э, -э, э э Недоуменно протянул я. «Какого хрена сейчас произошло?» «Ты проебал!» подмигнул Барагозин с ублюдской ухмылкой. «Впрочем, что еще ждать?» «От неудачника!» «Я... я... я видел, как ты дал сигнал бойцам! Блядь, ты жульничал!» «Боже мой!» — наирно схватился за сердце Борогозин, «Тот, кто устраивает бои, подтасовывает результаты!» «Неслыханная наглость!» «Хер ты чего от меня получишь, читер сраный! Ты довыебывался!» да Рыкнул я, выставляя кулак с родовым перстнем вперед. Я вызываю тебя на дуэль. Технические дуэли уже лет сто как запрещены, но кого и когда запреты вообще останавливали? На кону моя честь, черт побери, и это все, что у меня осталось. Знай свое место. Мусор. «Ты не Викон, ты грязное пятно на белом полотне благородства!» Он кивнул охране, и меня схватили, заломив руки за спину. «Если выживешь, так и быть. Пересечемся на выпускном, я позволю тебе отстоять те обосранные портки, которые ты называешь честью, выставлю соперника тебе по рангу». «Ты ведь не ждал, что граф опустится до дуэли с тобой?» Он дернул меня за волосы, фиксируя голову. Его демонические алые глаза блестели безумием. «А пока, ребята, покалечьте эту собаку и пришлите видосик мне. Будет на что подрочить перед сном. Ничто не возбуждает так сильно». Как крики боли и мольбы о помощи. Только справьтесь лучше, чем в том сраном бледушнике, где ему голову проломили. Ах ты, сука! Это твоих рук дело! крикнул я, пытаясь вырваться, но хватка была с железной. Сука, сука, сука! Барагозин. Скрылся в толпе, а меня потащили к неприметной двери за толпой танцующих людей. На мои крики никто не обращал внимания, все были в эйфории. Меня повели по темному коридору в закуток с металлической дверью. Затем бросили внутрь пыльной кладовки ска. Будь у меня сердце, оно бы сжалось от Так сжалось внизу спины, да так сильно, что могло бы перекусить стальной пруд. Стул с браслетами, одинокая лампочка на потолке, липкие разводы крови на полу и крайне неприятные инструменты на деревянном столе. И, бля, тут они явно не для рукоделия. «Мужики, ну ладно!» — начал лепетать я заплетающимся языком. без попутал!» я благородный черт подери какого хрена вас вас, вас казнят ага меня грубо швырнули на стул и закрепили на руках браслеты моя постоянная это слыша сказал лысый с синими глазами хочешь совет малай ухмыльнулся второй с бородой и такими же глазами не стоит угрожать тем...» Сейчас жизнь в твоих руках. Как насчет взятки? Я вам деньги, вы меня немного поколотите для виду и отпустите. Гоша, ставь камеру, приказал бородач. Начнем с пальцев. Каких еще пальцев? Эй! Холодные кусачки оказались у моего мизинца. Стойте! Погодите, не А Твари!